Пенсильванский вокзал Старый Пенсильванский вокзал открылся в 1910 году, и задуман он был как величественный монумент избыточности, роскошный храм общественного транспорта, к тому же самое большое закрытое помещение во всем Нью-Йорке. Ясно видно, что уже тогда, век назад, город тяготел к чрезмерности – В 1963 году первое здание вокзала было снесено, и его заменили нынешней сельдяной банкой подземных тоннелей и коридоров. В исторической перспективе именно этот монументальный акт вандализма послужил сигналом к рождению современного движения за сохранение памятников архитектуры. В том смысле, что так называемая реконструкция вокзала была, наверное, первым и, как считают некоторые, крупнейшим по сей день провалом программы перестройки и модернизации городов. Пенсильванский вокзал, или просто Пен, долгое время оставался самым напряженным транспортным узлом Соединенных Штатов, перемалывавшим до 600 тысяч пассажиров в день, в 4 раза больше, чем центральный вокзал Нью-Йорка. Он обслуживал компанию «Амтрак», транспортную администрацию метрополии и «Нью-Джерси Транзит», тем более что станция скоростной подземки находилась всего в квартале от Пенна. Раньше к ней вел длинный подземный переход, но уже много лет он был закрыт из соображений безопасности. Современный пенсильванский вокзал использовал все те же подземные платформы старого Пена. «Ф» заранее заказал билеты для Зака, Нора и Нориной матери на поезд линии «Кистоун-сервис» которая пролегала через Филадельфию и заканчивалась в Гаррисберге, столице штата Пенсильвания. Обычно эта дорога занимала 4 часа, но сейчас в пути могли быть существенные задержки. Как только они прибудут в Гаррисберг, Нора на месте изучит ситуацию и организует дело так, чтобы их доставили в тот самый летний лагерь для девочек. Эф оставил микроавтобус на пустующей стоянке такси в квартале от вокзала и повел своих подопечных по безлюдным улицам к Пену. Темная туча висела над городом, и в буквальном, и в переносном смысле. Когда они шли мимо пустых магазинов, дым зловеще вился прямо над их головами. Витрины были разбиты, и тем не менее, Эф и его спутники не увидели ни одного грабителя или мародера». Большинство из них уже превратились в грабителей крови человеческой. Как же низко и как быстро пал город. Лишь только когда они добрались до входов в вокзал 7-й авеню на Джо Луис Плаза, того входа, над которым значилось Madison Сквер Гарден, Эфф, наконец, увидел хоть какие-то признаки прежнего Нью-Йорка, того города, каким он был несколько недель назад, Нью-Йорка месячной давности. Полицейские сотрудники управления Нью-Йоркских портов в оранжевых жилетах регулировали движение толпы, организованно направляя мрачных подавленных людей внутрь вокзала. Эскалаторы не работали, и люди спускались в главный вестибюль вокзала по неподвижным ступенькам. По причине нескончаемого пешеходного движения вокзал оставался одним из последних человеческих бастионов в городе, захваченным вампирами. Он упорно сопротивлялся колонизации, несмотря на то, что сам находился в подземелье. Эф был уверен, большинство поездов, а может и все без исключения, отправлялись с задержками, но достаточно было уже и того, что они все-таки отправлялись. Люди в панике, снующие туда-сюда, в каком-то смысле действовали на него успокаивающе. Если бы поезда вдруг встали, здесь начался бы страшный бунт. Некоторые лампы под потолком все еще горели. Ни один магазин не работал, все полки были пусты. На витринах виднелись приклеенные к стеклу рукописные объявления. Закрыто впредь до дальнейшего уведомления. Тяжелый стон поезда, прибывающего на нижнюю платформу, неожиданно придал Эфу сил. Он вскинул на плечо сумку с вещами Норы и госпожи Мартинес и стал прокладывать путь в толпе. Сама Нора поддерживала мать, чтобы та не упала. Вестибиль был забит людьми, и все же Эфу нравилось давление толпы. Ему давно не хватало этого ощущения тесноты. Он даже стал забывать, каково это – быть индивидом, окруженным человеческой толчеей. Впереди стояли, выжидая кого-то, солдаты национальной гвардии. Они выглядели изнуренными, совсем выдохшимися, и тем не менее солдаты внимательно вглядывались в лица проходивших мимо людей – А ведь Эф по-прежнему оставался в списке разыскиваемых полиций, И это не говоря уже о том, что сзади, за пояс брюк, у него был заткнут пистолет с серебряными пулями. Ясное дело, что контакт с Национальной гвардией не входил в планы Эфа, поэтому он довел своих подопечных только до высоких синих колонн и оттуда показал им, где находится выход на перрон Амтраковского поезда. У Мариеллы Мартинес был испуганный и даже немного рассерженный вид – Толпа раздражала ее. Два года назад у Нориной мамы в прошлом патронажной сестры диагностировали болезнь Альцгеймера с ранним началом. Иногда Мариэлла думала, что Нори все еще 16 лет, и порой это приводило к спорам о том, кто кого должен слушаться. Однако сегодня госпожа Мартинес была тиха, подавлена и погружена в себя. Судя по виду, погружена очень глубоко. Казалось, Морелла чувствовала себя как рыба, выброшенная на берег, и то, что она очутилась так далеко от дома, сильно тревожило ее. «Никакого злословия в адрес давно почившего мужа, никаких требований, чтобы ее немедленно одевали для вечеринки». На ней был шафранового цвета капот, поверх которого ее заставили накинуть дождевик. Седые волосы, заплетенные в толстую косу, тяжело не спадали на спину. Зак ей очень понравился, и всю дорогу, пока они ехали до вокзала, Марела держала мальчика за руку. Зак был тронут до глубины души, хотя сама душа его при этом разрывалась на части. Эв присел на корточки перед сыном. Мальчик отвернул лицо, словно отказываясь принимать то, что сейчас произойдет. Ему очень не хотелось произносить слова прощания. «Ты поможешь Норре с госпожой Мартинес, хорошо?» — сказал ф Зак кивнул. «Почему это должен быть обязательно девчоночий лагерь?» — спросил он. «Потому что Нора когда-то была девочкой, и она туда ездила. Вас там будет только трое и больше никого. А ты?» — быстро спросил Зак. «Ты когда туда приедешь?» «Надеюсь, очень скоро». Эф положил свои большие ладони на плечи Зака. Мальчик тут же вскинул руки и вцепился в локти отца. «Обещаешь?» «Скоро. Насколько смогу. Это не обещание». Эф сжал плечи мальчика, пытаясь продать ложь подороже. «Обещаю». По виду Зака Эф сразу понял. Покупка не состоялась. Он чувствовал, что Нора внимательно смотрит на них. «Обними меня», — сказал Эф. «Зачем это?» Зак даже немного отпрянул. «Я обниму тебя, когда увижу в Пенсильвании». По лицу Эфа скользнула улыбка. «Ну, тогда просто, чтобы поддержать меня». «Не понимаю, зачем нужны эти...» Эф притянул сына поближе и крепко обхватил руками. Мимо них вихрем неслись люди. Мальчик попытался высвободиться, но как-то не всерьез. Отец еще раз стиснул его, поцеловал в щеку и отпустил. Эф поднялся в полный рост. Теперь перед ним возникла нора, она мягко толкнула его в грудь и оттеснила на несколько шагов. Карие глаза норы сверкали, она буквально сверлила Эфа взглядом. «Скажи мне, наконец, прямо сейчас, что это за план ты задумал? Что конкретно собираешься сделать?» «Я собираюсь сказать тебе «до свидания».» Но расстояла очень близко к Эфу. «Не дать, не взять. Возлюбленная, расстающаяся со своим ненаглядным». Вот только костяшки пальцев она сильно вдавила ему под самую грудину и еще поворачивала руку в ту и другую стороны, словно ввинчивая кулачок в живот. «Ну, после того, как мы уедем, что ты собираешься делать? Мне надо это знать!» Эф посмотрел мимо нее на Зака. Тот стоял возле Нориной мамы и с сознанием долго держал ее за руку. «Я хочу попробовать остановить этот ужас», — сказал Эф. «А ты что думала?» «Я думала и думаю, что уже слишком поздно, и ты знаешь это. Поехали с нами». «Если ты делаешь это ради старика, имей в виду, я испытываю к нему те же чувства, что и ты, однако все кончено, мы оба это понимаем, поехали с нами, попробуем произвести перегруппировку, продумаем наши следующие шаги, Сетракян поймет». Эф просто физически ощущал, с какой силой Нора тянет его за собой, он чувствовал эту тягу куда острее, чем боль от костяшек, впившихся ему в грудную кость». «Здесь у нас все еще есть шанс», — сказал он. «Я верю в это». «У нас», — с нажимом произнесла Нора, давая понять, что имеет в виду их двоих. «У нас тоже все еще есть шанс, если мы сейчас оба выберемся отсюда». Эв стянул с плеча последнюю сумку и повесил ее на плечо Норы. «Здесь оружие», — сказал он, — «на тот случай, если возникнут какие-либо неприятности». На глаза Норы навернулись слезы ярости. «Знай, если ты тут кончишься, наделав глупости, я, клянусь, возненавижу тебя навеки!» Он коротко кивнул. Нора поцеловала Эфа в губы и крепко обхватила его руками в прощальном объятии. Внезапно ее рука наткнулась на рукоятку пистолета, закнутого за пояс на спине Эфа. Глаза Норы потемнели. Она откинула голову, чтобы взглянуть Эфу в лицо. На какую-то секунду он подумал, что сейчас Нора выдернет пистолет и заберет его себе, но вместо этого она снова прильнула к Эфу и уткнулась ему в лицо так, что губы оказались возле самого уха, щека Норы была мокрой от слез. «Я уже ненавижу тебя», – прошептала Нора. Она отодвинулась от Эфа, повернулась, подхватила маму и Зака и, более не оборачиваясь, повела их к табло отправления поездов. Эф подождал несколько секунд, во все глаза глядя, как уходит его сын. Когда мальчик дошел до угла, он обернулся, высматривая отца. Эф помахал, высоко подняв руку, но Зак не увидел его. Эф вдруг почувствовал, что глок, закнутый за пояс, стал намного тяжелее. Доктор Эверет Барнс, директор Центра по контролю и профилактике заболеваний, сидел в бывшей штаб-квартире проекта канарейка на углу 11-й авеню и 27-й улицы. Он подремывал, откинувшись на спинку офисного кресла, которое еще недавно, как и весь этот кабинет, принадлежало Эфраиму Гудвезеру. Звонок телефона потревожил его сон, но не настолько, чтобы Барнс пробудился. Для этого потребовалось дополнительное вмешательство – На плечо директора легла рука специального агента ФБР. Встряхнувшись от сна, Барнс сел прямо. После короткой передышки он чувствовал себя посвежевшим. «Вашингтон», — попробовал угадать директор, агент покачал головой. «Гудвезер?» Барнс нажал на мигающую кнопку настольного телефонного аппарата и снял трубку. «Эфраим, где ты?» «На пене, в телефонной будке». «Ты в порядке?» Я только что посадил сына на поезд, уходящий из города. «Вот как?» «Я готов приехать». Баронс посмотрел на агента и кивнул. «Рад слышать. Для меня это большое облегчение. Я бы хотел видеть тебя лично. Оставайся там, где ты есть. Я уже в пути». Баронс положил трубку. Агент подал ему пальто. Баронс был в полной военной морской форме со всеми регалиями. Они вышли из главного здания и спустились по ступенькам на тротуар, возле которого был припаркован черный внедорожник доктора Баронса. Директор уселся на пассажирское сиденье, агент включил зажигание. Удар был нанесен совершенно неожиданно. Баронс даже не понял, что происходит. Не с ним, а с агентом ФБР. Тот повалился вперед и уткнулся подбородком в кнопку сигнала – Раздался непрерывный гудок. Агент попытался поднять руки и тут же получил второй удар, пришедший с заднего сиденья. Мелькнул пистолет, зажатый в чьей-то руке. Потребовался еще один удар, чтобы агент вырубился окончательно и обмяк, привалившись к дверце. Нападавший соскочил с заднего сиденья, открыл водительскую дверь, вытащил потерявшего сознание агента и свалил его на тротуар, словно это был большой мешок с грязным бельем. Затем Эфраим Гудвезер спрыгнул на водительское сиденье и захлопнул дверь. Барнс открыл дверцу со своей стороны и попытался выйти, но Эф втянул его внутрь и притиснул ствол пистолета. Нет, не к голове, а к внутренней стороне бедра. Только доктора и, возможно, профессиональные военные знают, что человек может выжить после ранения в голову или шею, но выстрел в бедренную артерию влечет за собой неминуемую смерть. «Закрой», – сказал Эф. Баронс повиновался. Эф уже набрал скорость и вел внедорожник по 27-й улице. Баронс заелозил, пытаясь отодвинуться от пистолета, упиравшегося ему в пах. «Пожалуйста, Эфраим, ну пожалуйста, давай поговорим!» «Отлично! Начинай!» «Могу я, по крайней мере, накинуть ремень?» Эф резко свернул на перекрестке. «Нет!» – рявкнул он. Баронс увидел, что Эфраим успел сунуть какой-то предмет в держатель для чашки, располагавшийся между ними. Это был ФБРовский значок в форме щита. Ствол пистолета по-прежнему жестко упирался в ногу Баронса. Левая рука Эфа уверенно лежала на рулевом колесе. «Пожалуйста, Эфраим, будь очень, очень осторожен!» «Начинай говорить, Эверетт!» Эф посильнее нажал пистолетом на ногу, ногу Баронса. «Какого чёрта ты всё ещё здесь? Всё ещё в городе? Хочешь занять место в первом ряду портера, да?» «Я не знаю, на что ты намекаешь, Эфраим. Я там, где больные люди?» «Ну да, больные!» — пренебрежительно фыркнул Эф. «Заражённые?» «Эверетт, если ты продолжишь говорить в том же духе, пистолет возьмёт, да и выстрелит». «Ты пил, а ты лгал!» «Я хочу знать, почему до сих пор не объявлен этот чертов карантин!» Ярость Ф, оказалось, заполнила весь салон машины. Он резко вильнул вправо, чтобы избежать столкновения с искореженным и разграбленным автофургоном, стоявшим посреди улицы. «Ни одной маломальски компетентной попытки локализовать очаг», — продолжил он. «Почему позволили, чтобы пожар разгорался? Отвечай!» Баронс прижался к дверце и заскулил, как маленький мальчик. «Это совершенно вышло из-под моего контроля», — хныча сказал он. «Дай-ка мне угадать. Ты просто подчиняешься приказам, правильно? Я... я согласился на эту роль, Эфраим. Пришло время, когда нужно было сделать выбор, и я его сделал. Этот мир, Эфраим, тот мир, который, как нам казалось, мы знали, он на грани». «Да ты что? Быть не может!» В голосе Баронса вдруг появились ледяные нотки. «Самое умное — это поставить на них. Никогда не бросай на кон свою жизнь, Эфраим. Все крупнейшие общественные институты уже подорваны. Прямо или косвенно. Говоря это, я имею в виду, что они либо развращены, либо извращены. Причем разложение идет в высших эшелонах власти». Эф резко кивнул. Элдрич Палмер. «Это что, имеет какое-то значение на данном этапе?» «Для меня имеет. Когда пациент умирает, Эфраим, когда никаких надежд на поправку уже нет, что делает хороший врач?» «Борется до конца. Чтобы продлить агонию?» «Неужели? Когда конец близок и неминуем? Когда спасти пациента уже невозможно? Ты что, предлагаешь палеотивное лечение оттягиваешь неизбежное? Или же ты все-таки предоставляешь события их естественному ходу?» «Естественному? Боже, Эверетт! Я не знаю, как еще можно назвать происходящее. Я называю эвтаназией». Всей человеческой расы. А ты стоишь поодаль в своей военно-морской форме и наблюдаешь, как эта раса умирает на операционном столе. «Ты явно хочешь перейти на личности, Фраим. Между тем, как вовсе не я был причиной всего этого. Обвиняй болезнь, а не врача. В каком-то смысле я потрясен не меньше твоего, но я реалист. И некоторые вещи не могут исчезнуть только потому, что мы этого хотим. Я сделал то, что сделал, по одной простой причине. У меня не было другого выбора». «Выбор есть всегда, Эверетт, всегда, я это знаю, наверняка, а ты, ты трус, предатель, и что еще хуже, законченный мудила!» «Ты проиграешь этот бой, Эфраим, в сущности, если я не ошибаюсь, ты уже проиграл!» «Посмотрим, — сказал Эф, он уже проехал по угорода, мы оба посмотрим, ты и я будем смотреть вместе!»